старый рак и пиявки. Когда на следующее утро Лора выпрыгнула из постели, она почувствовала под босыми ногами гладкий деревянный пол и услышала смолистый запах древесины. Над головой у нее была крыша из ярко-желтой дранки и поддерживающая ее стропила. Из восточного окна виднелся прямоугольный край светло-зеленого шелковистого поля со всходами пшеницы — а за ним серо-зеленый овес. Далеко-далеко из-за края огромной зеленой земли выглядывала узенькая полоска серебра. Это вставало солнце. Землянка, ивы, ручей — все это, казалось, было так далеко и так давно. Вдруг теплый желтый солнечный свет облил лору, стоящую в одной ночной рубашке с ног до головы. На чистом деревянном полу загорелись квадраты оконных стекол и легли тени от перекладин. Тень от Лориной головы в ночном чепчике, от ее коз, от ладоней, которые она подняла, растопырив пальцы, были еще глубже и темнее. Внизу загремели крышки на новой чудесной плите. Через отверстие в полу чердака донесся мамин голос. «Мэри, Лора, пора вставать, девочки!» Так начался новый день в их новом доме. Но пока они завтракали внизу, в большой просторной комнате, Лоре захотелось увидеть ручей. Она спросила у папы, можно ли ей сбегать туда поиграть. «Нет, Лора», — сказал папа, — «там на дне глубокие темные ямы. Но когда вы закончите свою работу, можете пробежаться с Мэри по той тропинке, по которой Нельсон сюда ходил. Посмотрим, что вы там найдете». Они бросились поскорее делать свою работу и нашли в пристройке новую покупную метлу. Казалось, чудесам в этом доме не будет конца, метла была совсем не похожа на те, что вязал папа, из ивовых прутьев, и скользила по гладкому полу, будто волшебная. Но Лора и Мэри сгорали от нетерпения, им хотелось узнать, куда ведет тропинка. Они поскорее все закончили, поставили метлу на место и вышли из дома. Лора так спешила, что прошла чинно всего несколько шагов, а потом пустилась бегом. капор соскользнул у нее с головы и болтался за спиной. Босые ноги едва касались чуть заметной в траве тропинки. Тропинка вела вниз, под горку, потом по ровному месту и снова вверх, по небольшому склону. И вот перед ними ручей. Лора в изумлении остановилась. Ручей здесь был совсем не таким, каким она его знала. Спокойный он лежал на солнышке в низких поросших травой берегах. тропинка обрывалась в тени громадной Ивы, где через ручей был перекинут мостик. Потом, еле заметная, она пересекала лужок на том берегу и за небольшим холмиком скрывалась из виду. Лори казалось, что эта тропинка так и будет без конца бежать по солнечным лужайкам, перебираясь через знакомые ручейки и огибая холмики, чтобы посмотреть, что там за ними, хотя на самом деле она вела к дому мистера Нельсона. Ручей здесь появлялся из густых зарослей дикой сливы. Низенькие деревья росли по обе его стороны, так близко к воде, что их ветки почти смыкались. В их тени вода была темной. Потом он разливался вширь и бежал, булькая, по камешкам и песку. Потом суживался, чтобы проскользнуть под мостик, журча бежал дальше и, наконец, вливался в широкую заводь. Вода в заводе была неподвижна, как стекло. Лора постояла, дождалась Мэри, и они стали бродить на мелководье, по гальке и по искрящемуся песку. Вокруг их ног собирались стайки крохотных рыбешек. Стоило им остановиться, как рыбки начинали слегка покусывать их за ноги. Вдруг Лора увидела в воде какого-то непонятного зверя. Длиной он был почти с Лорину ногу — коричнево-зеленый, глянцевый. Спереди — У него были две длинные руки, которые кончались большими плоскими клешнями. По бокам — короткие ноги, сзади — мощный чешуйчатый хвост с раздвоенным плавником на конце. Из носа у него торчала щетина, глаза были круглые и выпученные. — Что это? — спросила испуганная Мэри. Лора осторожно наклонилась, чтобы получше его рассмотреть. Но зверь уже исчез, отпрянул назад быстрее водомерки, и только легкая муть поднялась из-под плоского камня, под которым он скрылся. Через минуту он высунул оттуда клешню и щелкнул ею. Потом выглянул сам. Но стоило Лори сделать к нему несколько шагов, как он тут же отскочил назад под свой камень. Тогда она стала плескать на камень водой. Зверь выскочил снова и стал щелкать клешнями, пытаясь ухватить ее за босые ноги. Тут Лора и Мэри с визгом кинулись от него прочь, разбрызгивая воду. Потом они взяли длинную палку и стали его дразнить. Но он своей большой клешней переломил палку пополам. Когда они взяли палку потолще, он вцепился в нее и не отпускал, пока Лора не вытащила его из воды. Глаза у него горели, хвост извивался, потом он отпустил палку и шлепнулся в воду. Так он всякий раз в бешенстве бросался на них, стоило им плеснуть водой в его камень, а они визжа удирали от его ужасных клешней. Потом они посидели немного на мостике, в тени большой ивы, слушая шум бегущей воды и глядя, как играет в ней солнце, и снова побрели по мелководью, на этот раз к диким сливам. Мэри не хотела заходить в темную воду под самыми деревьями. Дно в этом месте было илистое, а ей не нравилось бродить в иле. Поэтому она уселась на берегу, а Лора направилась туда одна. Вода там была неподвижна. Сухие упавшие листья плавали у берега. Ил хлюпал между пальцами ног и, клубясь, подымался со дна. Скоро дна совсем не стало видно — И тогда Лора повернула обратно, туда, где вода была чистая. Тут она обнаружила у себя на ногах какие-то шарики. Она решила, что это ил, и попробовала смыть его чистой водой. Но шарики не смывались. Соскрести их рукой она тоже не могла. Они были того же цвета, что ил, и мягкими, как ил, но они словно приросли к лориной коже. Тогда Лора закричала, «Мэри, ой, Мэри, сюда, скорей!» Мэри бросилась к ней, но до этих омерзительных штук она ни за что не хотела дотрагиваться. Она сказала, что это черви, а от червей ее тошнит. Лора от них тошнила еще больше, чем Мэри, однако лучше уж было до них дотронуться, чем оставить на себе. Она подцепила один шарик ногтями и стала тянуть. Он вытягивался все длиннее и длиннее и длиннее, но по-прежнему не отлипал. «Ой, не надо, не надо, ты же его разорвешь пополам», — говорила Мэри. Но Лора продолжала тянуть, пока не оторвала его. Из того места, где он прилип, выступила кровь. Так один за другим Лора вытащила все шарики, и на месте каждого на ноге оставалась кровь. Играть Лоре совсем расхотелось. Она вымыла руки и ноги в чистой воде и вместе с Мэри отправилась домой. Дома они застали папу, который пришел пообедать. Лора рассказала ему об этих бурых, как ил штучках, без глаз, без ног, без головы, которые прилипли к ее коже. Мама сказала, что это пиявки и что их ставят тем, кто захворал, а папа сказал, что живут в выли, где вода стоялая и темная. «Они мне не нравятся», — заявила Лора. «Тогда держись подальше от таких мест, егоза. предупредил папа, а не то накликаешь беду. — Так или иначе, — сказала мама, — больше вы не будете целыми днями играть в ручье. Теперь, когда мы, наконец, устроились, а до города всего две с половиной мили, вы можете пойти в школу. Лора не могла вымолвить ни слова, и Мэри тоже. Они только поглядели друг на друга, и каждая про себя подумала. В школу!